Вы слушали книгу 100 великих заговоров и переворотов». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».